Глава 28. Снежная королева. Люба Михайлов, ученик 5 класса Б, последний раз смотрел на шведскую серию, былую гордость и великолепие, а теперь позор и бесчестие своего альбома. Последний раз перед тем, как расстаться, он смотрел и на верхового, который мчался на алом коне валом развивающимся плаще, и на грузный золотистый дилижанс, на легкий парусный корабль и на пароход с тяжелым хвостом дыма, и на голубой самолет, быстрокрылый воздушный почтальон. Он смотрел на все эти марки, и острый стыд за совершенный раскрытый обман боролись с нем с горечью предстоящей утраты. До сих пор у него горят щеки при воспоминании о тех обидных словах, которые ему пришлось выслушать от товарища на пионерском сборе. Но еще страшнее было, когда после сбора все стали расходиться по домам. Они уходили, разговаривая друг с другом, смеясь, озорничая, а он... Стоял один, и никто не подошел к нему, никто не захотел сказать ему слова. И даже Гена Волунский, тоже заядлый марочник, с которым он, Лёва, постоянно менялся марками, которого в душе презирал за частые двойки даже Гена, прошел мимо него, будто мимо пустого места. И в то же время, несмотря ни на что, Лёва не мог, но просто не мог себе представить, как расстаться со шведской серией. Неужели этих марок больше не будет в его альбоме? Он несколько раз брал в руки пинцет, чтобы отклеить марки от альбовного листа, и снова клал пинцет на стол. «Неужели ему придется отнести эти марки Петя Николаева?» «Если всем рассказать, будто он честно понес их Николаеву, но будто начался сильный ветер, а уж как это случилось, он и сам не поймет, но марки разлетелись в разные стороны, и он не мог догнать ни одной, ни одной, как ни старался» покажи шведская серия полежит в укромном местечке, и как только забудется эта история, он снова наклеит марки к себе в альбом. Но ведь это еще один новый обман, и этот новый обман куда хуже прежнего. И Лёва представил себе лица ребят из своего отряда, и будто опять услыхал их негодующие слова. «Оказывается, ты попросту мошенник? Уходи из нашего отряда! Не хотим быть с тобой в одном отряде!» так они сказали ему сегодня на сборе. Лёва потрогал свой пионерский галстук и почувствовал, что нет ничего ужаснее, чем лишиться его. Сегодня ему простили его проступок, но в следующий раз... Стараясь не разглядывать марки шведской серии, чтобы окончательно не потерять мужество, Лёва взял пинцеты, осторожно отклеил их все от листа альбома. Затем уложил в пакетик из прозрачной бумаги, который сунул в карман... Он положил пакетик в самую глубь кармана, чтобы ветер и в самом деле как-нибудь случайно не вырвал их у него из рук и не разнес по всей улице. А у Пети дома в это же самое время была великая суматоха. Они трое едва успели сделать уроки и спрятать в портфеле учебники и тетради, как вдруг явился Кириллкин папа и сказал, что принес билеты в театр на «Снежную королеву». «На «Снежную королеву!» — воскликнул Петя. «Он так давно мечтал увидеть в театре «Снежную королеву». Ах, как хорошо!» Но Вовка недовольно поморщился. «Что такая за Снежная Королева? Там есть про войну? Или про что-нибудь другое интересное?» «Вот ты не знаешь», — заступился Петя. «Не знаешь, а говоришь. Снежная Королева — это очень интересно. Там про дружбу». Ну, «Раз про дружбу — другой разговор. Раз про дружбу — я люблю». «И я люблю про дружбу», — воскликнул кирилка «Значит, даешь Снежную Королеву?» — весело спросил Кириллкин папа а я сомневался. «Ну, ладно, вы тут одевайтесь, побегу за машиной». Мальчики обомлели. Такое неожиданное счастье привалило им. Они едут в театр, да к тому же и на машине. «Но зачем такое баловство?» Укоризненно сказала мама. «Прекрасно можно и на автобусе». «Ну, что вы!» «Зачем же автобус? Если позволите, я их завтра весь день буду катать на машине», воскликнул Кириллкин папа. Вдруг смутившись, он покраснел в точности, как Кириллка, и выскочил на улицу. Вот тут-то и началась кутерьма. Мальчики принялись наряжаться. Во-первых, мама потребовала, чтобы немедленно и основательно были вымыты все уши, все шеи, все руки, все носы, словом, все, что только может быть вымыто. Даже Вовка, который не питал особой нежности к мылу и воде, и тот послушался. Он снял школьную гимнастерку, засучил рукава рубашки и принялся так натирать себя мылом, что кусок буквально растаял на глазах. Затем мама сказала, что она подшила Вове и Пете к их курточкам свежие воротнички. Это было принято без особого восторга, но вполне терпимо. «У меня, знаете, какой был воротник?» Не утерпел похвастаться Вовка. «Ого, грязнющий!» «А Кириллке...» Тут мама с некоторой робостью, показав на клетчатый шелковый галстук, сказала, что Кириллке, пожалуй, будет хорошо в театр надеть вот этот галстук. Против галстука было поднято настоящее восстание. «Ни за что!» — возмутился Петя. «Что он, девчонка?» Кирилл и Вова вежливо молчали. Но по их лицам было видно, что они молчаливо протестуют. «Но ну нет, как ты не понимаешь!» — немного мягче продолжал Петя. «Когда человек почти во втором классе, ему никак нельзя с бантиком!» «А маме так хотелось!» Она достала Петин галстук в зеленую и черную клетку, которую ему повязывали еще совсем недавно, не в прошлом ли году? «Правда», — сказала она, бросив галстук на свой стол зеркалом. «Я забыла, что вы уже большие. Ну, что ж, тогда не надо». Но вид у нее был при этом и огорченный, и разочарованный. Кириллка посмотрел на Петю. «Пусть будет бантик», — сказал он и с решительным видом подошел к маме. «Пусть». «Ты думаешь, — проговорил Петя, — думаешь, ничего, если во втором и бантик?» «Так мы ж пока в первом!» Став на сторону мамы, крикнул Вовка. «Какой такой второй? Первый! А вот и весь разговор!» А затем мама всем троим разрешила причесаться паминой головной щеткой и вышла из комнаты. «А давайте поодеколонимся!» Вдруг придумал Петя. «Папа после бритья всегда берет одеколон!» Вовка с восторгом согласился. «А какой брать? Тот или этот?» — спросил он, хватая один из флаконов на мамином туалетном столе. «Тот?» — сказал Петя, и тут же закричал «Другой! Другой!» Но было поздно. Половина содержимого флакона уже оказалась на Вовкиных волосах. «И что же теперь делать?» — испуганно прошептал Петя. «Это же никакой не одеколон, это глицерин, велюр для смягчения рук!» «А! Пускай велюр!» Беззаботно сказал Вовка и провел по волосам папиной головной щеткой. И неожиданно его жесткий торчащие ежик улегся в сверкающий парикмахерский пробор. «Ишь ты какой!» – залюбовался он собой в зеркале. «Красивенький стал!» Немедленно вторая половина глицерина была прокинута на макушке Пети и кирилки И когда мама вернулась, дело было сделано. на мальчики предстали перед ней, сверкая блестящими глицериновыми волосами. Мама оторопела. «Вы с ума сошли? Что с вашими волосами?» Они хотели ей объяснить все по порядку, но не успели. Вперед не раздался звонок, и вся тройка о горлане толкаясь бросилась открывать входную дверь. Наконец-то он вернулся с машины, Кириллкин папа. После небольшой схватки Петя отпихнул в сторону Вову и Кириллку и сам отомкнул замок. «Ну что?» — крикнул он, широко распахивая дверь. «Достали?» Но в дверях, мрачно сдвинув брови, стоял не Кириллкин папа, а Лёва Михайлов, ученик 5 класса Б. Наступило очень неприятное и тягостное молчание. Лёва топтался в дверях, не решаясь войти. Три мальчика его пристально разглядывали. Наконец Петя с трудом выдавил из себя «Заходи» и тут же поспешно прибавил Только мы сию минуту прямо сейчас уезжаем в театр на Снежную Королеву. Лёва сделал два шага вперёд и холодно сказал, обратившись к дому лишь Пете. «Не надо с тобой поговорить». Петя бросил быстрый и немного смущённый взгляд на мальчиков, но те стояли с таким видом, будто видели Лёву первый раз в жизни. «Только без них», — сказал Лёва и по своей всегдашней привычке небрежно кивнул на Кирилл Куевого. «Мы...» «Товарищи?» — заливаясь румянцем, сказал петя «Говори при них». «Тогда как хочешь», — сказал Лёва и протянул Пете прозрачный пакетик с марками. «Возьми обратно». «Зачем?» «Не надо», — прошептал Петя. Он спрятал руки за спину и попятился от Лёвы от марок. «Не надо мне их». «Раздают, бери». И хидну усмехнувшись сказал Вовка. «Бери, бери, а то ещё обидится». «А то обидится». Тихонько поддакнул Кириллка и тоже насмешливо хихикнул. Лёва с ненавистью посмотрел на того и на другого. Ух, с каким бы удовольствием он отколотил бы их особенно этого... краснощёкового. Сделав вид, что не замечает их, он снова обратился к Пете. «Может, ты не хочешь?» Но Петя его не слушал. «Ну что, достали?» — крикнул он, сияющим лицом бросаясь куда-то мимо Лёвы к открытой Насте двери. «Какую?» «Грузовик». — весело ответил Кирилл, кинотец, входя в переднюю пятитонный грузовик. — Ох, да чего шикарные! — Чем это вы напомадились Велюром. Для смягчения рук. — Нет, вы скажите, какая машина? — не отставал Петя. — Грузовик. — Я говорил, что будет грузовик, — заорал Вовка. — Я говорил? Не теряя времени, все трое принялись снимать с вешалки шубы, шапки, искать среди многих калуж собственные. О Любе все как-то забыли. Он стоял одиноко, оттеснённый к стене, всей этой весёлой, хлопотливой кутерьмой, ещё протягивая Пете прозрачный пакетик с марками. Мальчики один за другим высыпали на улицу. В калитке стояла красивая тёмно-серая машина с шахматной полосой вокруг кузова. «Я говорил, что будет легковая!» — кричал Вовка, когда, толкая друг друга, они бежали к машине. «Я говорил?» «Ты говорил, что будет...» Начал было Петя, но в такую минуту ему ни капельки не хотелось спорить. но «Ну, не всё ли равно?» легковая машина или простой грузовик. Разве в этом дело? Главное, что они снова вместе и теперь едут в театр смотреть «Снежную королеву». И это так хорошо. Лучше бывает ли на свете? «Ребята?» — воскликнул Петя, заглядывая им в глаза. «Ребят, а давайте?» Они его поняли. Впервые после долгого перерыва взявшись за руки запели. Запели громко, так громко, как только умели. Жили три друга-товарища. По по песню, пой. Один был храбр и смел душой, другой умен собой, а третий был их лучший друг, пой, песню, пой. И трое ходили всегда втроём пой, песню, пой. Так с этой песней и увезла их красивая темно-серая машина. Лёва все не уходил. Он смотрел им вслед, пока мама, поеживаясь от холода, не прикрыла входную дверь. «Смешная и правда», Спросила она, дружелюбно улыбнувшись Лёве. Лёва ничего не ответил. «Хочешь, посиди у нас. Посмотришь книжки, раз они уехали», — предложила она. Лёва отрицательно качнул головой. «Возьмите, пожалуйста», — сказал он, протягивая пакетик с марками. «Передайте их Пете, я не успел». Затем он как-то неловко бочком вышел на улицу. «Шведская серия», — проговорила мама, — узнав марки сквозь прозрачную бумагу. Ох, вернулись обратно. Ну что ж, положу их на место в Петин ящик. Вот сюда, что ли? Она подошла к Петиному столику и, выдвинув ящик, хотела сунуть туда марки, и вдруг пестрый квадратик с голубым, желтым, зеленым и розовым вылетел из ящика и, весело закружившись, опустился тут же на пол. Это была марка страны Гонделупы. Как могло случиться, чтобы эта пиратская марка, которую Петя так старательно прятал от посторонних глаз, очутилась вдруг на самом верху и вылетела из ящика? Видно, теперь он совсем не думал о ней. Мама подняла марку и, прищурившись, внимательно разглядывала и эти розовые горы, и небо цвета синьки, и лакированную пальму с тяжелой темно-зеленой кроной, и зловещую черную печать со замысловатыми кривыми каракулями. И почему-то, рассмеявшись, вдруг скомкала пеструю бумажку и швырнула прямо в пылающую печь. Марка страны гонделупы вспыхнула, будто маленький оранжевый факел, и погасла. Совсем прозрачный лепесток пепла порхнул вверх, подхваченный длинным языком пламени. Потом мама подошла к окну и распахнула форточку. Влажный ветер, нагретый солнцем, пахнул из сада сюда, в комнату. «Вот и год прошел», — прошептала она. «И вот...» весна. В это время на сверкающей огнями сцене падали и кружились белые хлопья снега, и маленькая мужественная Герда во имя любви и дружбы спешила на помощь бедному Каю с замерзшим сердцем, который томился в далеком холодном царстве снежной королевы. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читала Мария балкина